Киле раздирали два сугубо противоречивых желания. С одной стороны, так и подмывало посмотреть, а что же произойдет дальше. А с другой, не терпелось поскорее забраться в свою убогую коморку и использовать содержимое свертка по назначению. Именно в этот момент из лавки, где меняли бриллианты, вывалилась группа человек в 15, участников Равинского семинара хасидов, все с пейсами, бородами, в длинных черных пальто, совершенно несуразных для августа месяца, и распространявших вокруг густой запах фаршированной рыбы. При виде запрудившей улицу мертвой твари они мгновенно затеяли оживленную и непонятную для непосвященных дискуссию относительно того, можно ли считать мясо Птеранодона кошерным. «Он летает!» — Значит, это нечто вроде курочки, — безапелляционно заявил один. — Следовательно, кошерное, — поддержал его другой. — Нет, это похоже больше на что-то земное, а посему присмыкающееся, — тут же возразил третий. — Да тут и думать нечего, несомненно, трефное, — заключил четвертый. Слонявшийся до описываемого происшествия к югу от центрального парка кряжистый багровой лицей полицейский рысью припустился вверх по 45-й улице. Он, что было мочи, дул в свисток и вытаскивал на ходу сброшированную книжечку с талонами для стоянки, одновременно рыская взглядом по сторонам в поисках хозяина окалевшего животного. Цепка выделив в запаниковавшей публике одного старика, подпиравшего будку продавца сока папайи, Коп живо подскочил к нему и обвиняюще ткнул пальцем в грудь. Это твой птеродактиль. Старик отрицательно мотнул головой. Точно! Честь не мой, и что это вы всегда чуть что? Так сразу цепляетесь ко мне? А то. Что это твоя обезьяна пыталась вскарабкаться на Empire State Билдинг. Ну, доказать-то этого так и не удалось. Плевать я хотел на эти формальности. Я знаю, что это твои проделки. Мне прекрасно известно, что та жирная абразина принадлежала тебе. Ну и что, легавый? Да и как ты пронюхал об этом? Только ты и торчал тогда на улице с тамбурином высотой в 75 футов. Худющая, затянутая в корсет и при шляпке, молодая женщина с размалеванными щеками топталась на юго-западном углу блокированного перекрестка у вымазанной сажей витрины магазинчика, сбывавшего всякого рода протезы и искусственные органы. Она взглянула на болтавшиеся на тощем запястье часики, сверяя время с раскачивающимися над тротуаром после всех этих неординарных событий огромными уличными часами. Ее плотно сжатые губы походили на хирургический шрам. Наверное, в десятый раз за последние 30 секунд она испытывающе посмотрела направо, налево, сделала несколько стремительных шагов, чтобы, поднявшись на цыпочки, бесцеремонно заглянуть поверх выпиравшего и заслонявшего ей обзор плеча Птеранодона. А Мелвилла все не было. Мелвил, все не появляется. Да чего томительно ждать. И кому? Ей, лили! Какого-то зануду Мелвила, которому она оказала самую большую, когда-либо выпадавшую в его жизни честь, согласившись на свидание. А этот мужелан настолько обнаглел, что и носа не кажет. А она-то дура, ради этой встречи отказалась от завтрака, чтобы вместить в себя обед, наверняка убогий, что он, видимо, предложит ей разделить у Недика. Крепкий на вид Средних лет мужчина с крысиной мордочкой и влажными глазами медленно прогуливался, искоса поглядывая на нее и явно колеблясь. Лилия как-то побывала в синематике на фестивале фильмов пикантного характера 1964 года, и сейчас у нее в памяти настойчиво всплывал образ Питера Лора из киноленты под названием М. Проклятый». Этот тип, вне всякого сомнения, был извращенцем из какого-то другого города. Она вызывающе взглянула ему прямо в лицо. «Скорее всего, именно сейчас он начнет приставать», — подумалась ей. «Я сразу их подмечаю, это уж точно». «Кстати, почему именно мне так везет на всякие гадости?»